Предисловие. Майкл Хаят. Когда меня спрашивают, как немедленно добиться прогресса в бизнесе, я отвечаю — найдите себе хорошего коуча. Последние 20 лет... Сначала как генеральный директор и председатель совета директоров крупного издательства стоимостью 250 миллионов долларов, теперь как основатель и генеральный директор собственной консалтинговой компании, специализирующейся на развитии лидерства, я сотрудничал с самыми талантливыми коучами, которые помогли мне добиться прорывных результатов в личной и профессиональной сферах. Благодаря коучам я получил доступ к мудрости, знаниям и опыту других людей. Мои коучи делились со мной тем, что извлекли из успехов других и, что зачастую гораздо важнее, из их неудач. Они помогали мне взглянуть на ситуацию под другим углом, чтобы увидеть собственные ограничения и негласные предположения, на которые я опирался. Их мудрость и проницательность помогали мне успешно управлять бизнесом в плохие и хорошие времена. Говорю без всяких сомнений. «Благодаря моим коучам я добился гораздо большего и гораздо быстрее, чем смог бы сделать это самостоятельно». Что такое хороший коуч? Тот, кто ушел дальше вас, кто видел больше вас, кто потерпел больше незаурядных неудач и одерживал победы перед лицом более сложных вызовов, чем те, с которыми доводилось сталкиваться вам. Под это определение подходят многие, но сегодня особенно выделяется одна яркая фигура. Представьте себе, что ваш бизнес-коуч — сам основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос. Будь у меня такая возможность, я бы задал ему главный вопрос. Как вы вырастили Amazon в такой бизнес? После чего воспользовался бы его идеями и опытом, чтобы обеспечить рост развития собственного бизнеса. Кто бы поступил иначе? К сожалению, нам с вами вряд ли выпадет такой шанс. К счастью, мой друг Стив Андерсон предлагает лучшую из возможных альтернатив. В своей книге «Письма Безоса» он фактически превращает основателя Amazon в вашего личного бизнес-коуча. Вы сможете увидеть то, что видит Безос, понять ход его мыслей, а затем применить все это к вашему бизнесу, используя подходы, благодаря которым Безос сделал Amazon одной из самых успешных компаний в мире и которые, возможно, раньше не приходили вам в голову. Как Стиву это удалось? Он внимательно изучил «Письма Безоса» к акционерам Amazon и выделил 14 ключевых принципов роста бизнеса. Некоторые из этих принципов лежат на поверхности. Другие, как говорится, скрыты у всех на виду. Я считаю, что только Стив смог увидеть их с ясностью и глубиной, а также показать, как эти принципы взаимодействуют между собой, позволяя Amazon расти в беспрецедентных масштабах. Вот уже несколько десятилетий Стив занимается исследованием и анализом тенденций в бизнесе и технологиях с особым акцентом на рисках и выводы, к которым он приходит, поразительно отличаются от поверхностных предположений, на которые опираются многие из нас. Чутко держа руку на пульсе, он поможет вам заглянуть за горизонт, увидеть возможности и понять, как можно выгодно их использовать. Считайте Стива проводником в мире Джеффа Безоса. Как археолог он скрупулезно исследовал, простите за каламбур, дебри Амазонии и описал скрытую среди них удивительную структуру, которую мало кто из внешних наблюдателей смог увидеть или расшифровать ее таинственные письмена. Стив декодировал алгоритм роста, содержащийся в письмах Безоса, и перевел его на язык, понятный всем нам и применимый практически в любой компании или организации. Помимо этого Стив предлагает захватывающие истории от пережитых Безосом успешных провалов до его космической программы, которые позволят вам по-новому взглянуть на перспективы развития вашего бизнеса. Итак, с Безосом в качестве коуча и Стивом в роли посредника вы узнаете, как вывести ваш бизнес на более высокий, более продуктивный и более масштабный уровень. Внедрив 14 принципов роста, описанных Стивом в этой книге, вы создадите все условия для развития, и ваш бизнес будет расти как Amazon. Майкл Хаят, автор бестселлеров «Свобода фокуса» и «Твой лучший год». Риск и рост Посвятив более 35 лет исследованию риска в бизнесе, я пришел к выводу, что существует всего два вида риска. Риски действия и риски бездействия. Другими словами, это риски, на которые вы идете и которых вы избегаете. Компания Amazon стала самой быстрорастущей компанией в истории, достигнув объема продаж с нуля до 100 миллиардов долларов в рекордно короткие сроки. Как это удалось? Все дело в том, что Джефф Безос мастер риска. За годы работы аналитиком и консультантом в сфере бизнеса и технологий я понял одну странную вещь. Многие люди считают необходимым защищаться от любых рисков. Риск рассматривается как нечто негативное по определению, и многие делают все возможное для того, чтобы избежать любых потенциально чреватых неудачей действий с непредсказуемыми последствиями. Я всегда относился к риску иначе. И, как оказалось, Джефф Безос тоже. Мой опыт позволяет мне увидеть то, что многие упускают из виду, а именно существование прямой взаимосвязи между риском и ростом бизнеса. Согласитесь, что так риск предстает в ином, позитивном свете. Вот почему в этой аудиокниге я предлагаю вам взглянуть на успех Амазон с несколько иной точки зрения, чем обычно, через призму риска. Любой бизнес неотъемлем от риска. Рисковать можно наобум, вы бросаете кости, не зная, что вам выпадет. Но Безос рискует намеренно и расчетливо стратегия риска, которую могут использовать большинство компаний с не менее впечатляющими результатами. Я убежден, что главный двигатель роста Amazon – это уникальный подход Безоса к риску и его приверженность к корпоративной культуре, ориентированной на экспериментирование и инновации. И я также уверен, что в основе всего этого лежит уникальный взгляд Безоса на успех и, как ни странно, на неудачи. Начало. В июле 1994 года 30-летний Джефф Бизос открыл книжный интернет-магазин Amazon.com, названный в честь самой большой реки в мире. Интересно, что вначале Безос собирался назвать свой магазин Кадабра, сокращенно от волшебного заклинания «Абра-кадабра». но когда его юрист расслышал в этом слове Кадавр (труп), решил изменить название. Считается, что интернет-магазин был назван в честь реки Амазонки по двум причинам. Во-первых, чтобы подчеркнуть масштаб, Amazon.com был запущен под слоганом «крупнейший книжный магазин на Земле». Во-вторых, поскольку сайты часто указываются в алфавитном порядке, чтобы Amazon.com отражался в первых строках. Эта простая идея привела к рождению одной из самых дорогостоящих по размеру рыночной капитализации компаний в мире наряду с Apple, Microsoft и Google. Амазон также стала самой быстрорастущей компанией, увеличив объемы продаж с нуля до 100 миллиардов долларов в рекордно короткие сроки, а также одной из первых, чья стоимость достигла одного триллиона долларов. В ней работает 647 тысяч человек, больше, чем население таких стран, как Люксембург, Исландия и Багамы. В 2010 году, выступая перед выпускниками Принстонского университета, Безос сказал. Идея создать Amazon пришла мне в голову 16 лет назад. Я наткнулся на статистику, в соответствии с которой количество пользователей интернета росло на 2300% в год. Я никогда не видел и не слышал ни о чем подобном. И я подумал, что если создать онлайновый книжный магазин с миллионами наименований, который попросту невозможен в реальном мире. Эта идея взбудоражила меня. Тогда мне было 30 лет, и я был всего год как женат. Я сказал своей жене Маккензи, что хочу бросить работу и заняться этой сумасшедшей идеей, которая, вполне вероятно, не сработает, как это случилось с большинством моих предыдущих стартапов. Я признался, что не знаю, к чему все это приведет. Маккензи, также выпускница Принстона, сейчас она сидит во втором ряду, сказала, что мне следует попробовать. В детстве я был гаражным изобретателем. Изобрел устройство для автоматического закрывания ворот из заполненных цементом шин, плиту на солнечной энергии из зонтика и фольги, которая, надо признать, не очень хорошо работала, и сигнализацию из сковородок, чтобы ловить братьев и сестер. Я всегда мечтал быть изобретателем. И Маккензи хотела, чтобы я занялся тем, что меня вдохновляет. В первые 20 лет своего существования Amazon пережила крах доткомов в начале 2000-х годов, финансовый кризис и Великую рецессию 2007-2009 годов, а также множество других экономических передряг, которые уничтожили многие компании. К тому моменту, когда в 2018 году рыночная стоимость Амазон достигла 1 триллиона долларов, Безос обогнал Билла Гейтса, Уоррена Баффета и 7 миллиардов остальных жителей планеты, став самым богатым человеком в мире с чистым состоянием 137 миллиардов долларов, плюс-минус. Что способствовало такому беспрецедентному росту? как Безос сумел превратить свой онлайновый магазин по продаже книг в успешную компанию стоимостью 1 триллион долларов в этот очень непростой период, когда бесчисленное множество других технологических компаний и книжных магазинов пошли ко дну. Что бы вы дали за то, чтобы узнать секреты этого успеха от самого Джеффа Безоса? К счастью, Безос не пытается скрыть свои стратегии и механизмы за плотной завесой тайны, как волшебник из страны Оз. Его ежегодные письма к акционерам дают нам возможность увидеть его образ мышления с первых дней Амазон до настоящего момента. Уникальность предпринимательского таланта Безоса состоит, во-первых, в его способности осознать, что между риском и ростом существует фундаментальная взаимосвязь. Чтобы расти, нужно рисковать. Во-вторых, что еще важнее в его подходе к риску, он играет в эту игру по другим правилам, в основе которых лежит оценка так называемой рентабельности риска. Мы привыкли говорить о рентабельности инвестиций. В этой же аудиокниге я использую новый термин «рентабельность риска», имея в виду соотношение между стоимостью риска и обеспечиваемыми им выгодами, которые не всегда носят финансовый характер.